Впечатления последних дней. Нет такой книги, автор которой упустил бы случай сообщить читателю, что время летит быстро. Даже классики мировой литературы, и те не отказывали себе в удовольствии констатировать эту суровую истину. Поэтому не стану оригинальничать и лишать своё повествование столь привычных для читателя слов, не успел я оглянуться, И так не успел я оглянуться, как закончился январь. Время жить на Востоке кончилось, пришло время улетать. Так требовала программа. Месяц на Востоке, месяц в Мирном и на Оби вдоль Антарктиды с высадкой на всех остальных советских полярных станциях. Американцы за нами так и не прилетели. Видимо, забыли. В сутолки будни о своем обещании. И на Южный полюс я не попал и свидетельства о поездке на тракторе вокруг земной оси не получил. Полюс сам больше, полюс сам меньше, утешал меня Валерий Ельциновский, и был по-своему прав. Этот философ с мушкетёрской бородкой. Всего на свете не увидишь, а если увидишь, то не опишешь, а если опишешь, всё равно тебе не поверят. Впрочем, за последнюю неделю На меня обрушилось столько впечатлений, что о Южном Полесье и вспомнить было некогда. В одно прекрасное утро Василий Семёнович пригласил меня на монтаж домика. На своём полярном веку Сидоров соорудил на обоих полушариях десятки разных строений. И под его руководством работы шла быстро без всяких задержек. Я уже рассказывал, как монтируют домик и вряд ли стал бы вновь тащить читателя на строй площадку если бы не два обстоятельства первое из них связано с тем что ночью из мирного прилетел начальник экспедиции гербович ознакомиться с положением на востоке и с состоянием техники у походников приезд высокого начальства как известно всегда создаёт напряжение и восточники постарались не ударить в грязь лицом прибрали помещение и рабочие места, чисто выбрались, переоделись во всё свежее и вообще выглядели орлами. В этот день из-за перестановок в графике я вновь оказался дежурным по станции, и это привело к трагикомическому происшествию. Возвращаясь на стройплощадку, начав работу с нуля, мы к полудню уже установили фундамент, собрали соединительные стёжки и только приготовились монтировать панели, как рядом с нами выросла монументальная фигура начальника экспедиции без видимых усилий, подняв тяжёлую панель, Владислав Иосифович поставил её на место и пошёл за следующей вот это мощь, завистливо проговорил один из нас. Подъёмный кран Я всегда с большим уважением относился к Гербовичу и знал, что он не принадлежит к числу тех руководителей, которые любят смотреть, как работают другие. Но в тот момент сообразил, что на моих глазах происходит вопиющее нарушение правил внутреннего распорядка. Владислав Иосифович, обратился я к начальнику экспедиции, как дежурный по станции вынужден отстранить вас от работы? Свидетели этой сцены замерли, а я, выдержав эффектную паузу, пояснил казённым голосом: Согласно инструкции, каждый человек, прилетающий на восток в течение 3 дней, не должен поднимать тяжести и делать резкие движения. Вы сорвётесь, а кто за вас отвечать будет, дежурный? С кого стружку будут снимать, с нашего брата дежурного? Ничего не поделаешь, Владислав Иосифович, сокрушённо проговорил Сидоров. Санин у нас типичный бюрократ. Полярная демократия восторжествовала. Начальник экспедиции беспрекословно подчинился справедливому требованию дежурного. Ещё большее удовлетворение доставило мне второе обстоятельство. Вымыв после обеда посуду и прибрав в кают-компании Я собирался было мирно посидеть в обществе походников за чашкой чая, как вдруг Василий Семёнович спросил: "А почему вы не одеваетесь? Разве я ещё не сказал, что назначил вас прорабом?" Мой язык присох в горле, так ошеломила меня неслыханная честь. "Да, вы прораб", подтвердил Сидоров. "Сколачивайте себе бригаду и завершайте монтаж" и я сколотил и закончил. А за ужином Сидоров наградил мою бригаду, которой, кстати говоря, оказался и Владислав Иосифович, добившийся допуска к работе без права подъёма тяжестей, пачкой великолепных сигарет. Более того, Семёныч был так подъисён тем, что смонтированный под моим руководством домик не разваливается, от первого прикосновения, что поручил мне начать строительство дизельной, решение из-за которого долго потом себя проклинал, ибо я так лихо собрал стены, что между двумя из них осталась десятисантиметровая щель. Панели пришлось разбирать, а прораба разжаловали и бросили на низовку. По наивности я думал, что мой провал останется неизвестным широкой публике. Но не тут-то было. Через 3 недели, когда в кают-компании Мирного на вечере художественной самодеятельности ребята исполняли частушки, у меня от удивления отвисла челюсть. Некто в должности прораба на Востоке строил ДЭС, и у него на целу залу Не хватило материалу. В этот момент на обычно непроницаемом лице Владислава Иосифовича слегка дрогнул один мускул, и я понял, что подарил критиканам с баяном сюжет для частушки. В кают-компании шел разговор. «С тягачами и не такое бывает», рассказывал один из походников. Семёныч был тогда начальником Востока, подтвердит. В тот день механик-водитель расчищал полосу, доработал до полудня и поехал обедать. Коробка скоростей включалась плохо, и чтобы с ней потом не возиться, он выжил палку сцепления и кое-как её закрепил. И вот, пока он уплетал борщ, палка под воздействием вибрации от работы мотора выскочила. И тягач пошёл. А механик спокойно отобедал, перекурил, вышел из кают-компании батюшки. Машина уже в 3 километрах. Семёныч тягачу драл. Кто кто удрал тягач? Доктор, говорит Семёныч. Переутомился товарищ, выпиши ему полстакана валерьянки. Короче, покаzy водили трактор, бродяга тягач ушёл километров на 15. К счастью, упёрся в заструг и заглох. А то попробуй догони его на тракторе. Ничего не выдумал, было такое, с удовольствием подтвердил Сидоров. Заканчивался прощальный обед. Скоро Санный гусеничный поезд отправится в обратный путь. Будь человеком, Вася. Отдайте Тимофеевича. В десятый раз, но уже с безнадёжностью в голосе, просил Земин. Бери, кивнул Сидоров, ящик коньяка, икру, запасные колежки, ум ты чего хочешь? Поезду ничего не жалко, а Тимофееч останется на востоке, пока не закончу дизельную. В тот день, когда смонтирую систему, отпущу, и ни минуты раньше. Отдай, будь другом, взывал Земин. Дружба дружбой, А Тимофеич, врось, отшутился Сидоров. Каких ребят тебе даю? Гима Марценюк, Коля Валюшкин, мало? Добавь Тимофеича, твой портрет над кроватью повешу. Можешь самого меня повесить, не отдам. На другом конце стола хохот. Это Валерий Фесенко изображал в лицах будущее своих соседей через 50 лет. Певной ларёк очередь. Подходит Коля и хрипит собравшимся. Присните, братки, про восток расскажу. Ребята шутят, смеются, а на душе скребут кошки. Нелегко придётся походникам. Им ещё хотя бы с недельку отдохнуть, набрать по нескольку килограммов веса. Но нельзя. Нужно успеть вернуться в мирный до прихода Аби. Времени в апрес. Может, на самолёте обратно полетишь? с улыбкой спросил Сидоров у Земина. "Нет уж", поёжился Земин и подмигнул Луговому. "На тягаче надёжнее, правда, Ваня?" "Тягач он свой как лошадь", прогудел Луговой. Ну их к бису самолёта, вертайся на гусеницах. Мы уже знали, чем объяснялась такая самолётофобия. Как-то с Земенной Луговым довелось лететь в мирный Налид-2. Погода была хорошая, ничего не предвещало неожиданностей. За несколько минут до посадки пилот выпустил лыжи. Одна вышла, а вторая ни в какую. А горючее кончается. Пришлось садиться на одну лыжу. Как рассказывал Луговой, обнялись они с земным покрепче и мысленно послали родным и близким приветственные радиограммы. Но всё обошлось. Самолёт сел, лишь погнув крыло. Правда, Луговой ухитрился разбить нос, а своё же колено. Ну а это уже косметика, как говорил сам пострадавший. Походники уходили в хорошем настроении. Щедрый Сидоров из своих запасов, обул и отдел обносившихся в походе ребят, поделился лучшими продуктами. Из мирного на смену заболевшему Александру Нинахову прилетел лев Черепов, неиссякаемый оптимизм, которого наверняка пригодится в трудном пути. К тому же с поездом идёт весёлая компания магнитологов: Мейсурадзе, Блинов и Валюшкин, которые будут устанавливать по дороге автоматические станции с атомными источниками энергии первые автоматы по изучению магнитных явлений в Антарктиде. Объятия, поцелуи и по приказу Земина его ребята разошлись по машинам. Но Тимофеевич решил продлить проводы. Заводя свой тягач, он ванул вперёд на 2 км и остановился, тем самым дав нам возможность прокатиться на поезде. Я выбрал Харьковчанку, одну из трёх знаменитых машин, изготовленных специально для антарктических полярников, рабочими Харьковского тракторного завода. Выбрал с умыслом. Я был уверен, что водитель Виктор Сахаров не откажет мне в удовольствии посидеть за рычагами. И Виктор не обманул моих ожиданий. Уступил свое место, и я по проложенной Тимофеевичем колее гнал Харьковчанку один километр четыреста метров. Цифры эти привожу не случайно. Дело в том, что после меня выпросил у Сахарова рычаги Валерий Ельсиновский. Он вел машину каких-то жалких шестьсот метров. Но и два, остановившись, начал доказывать, что протянул её по Антарктиде больше меня. К счастью, нашлись честные люди, восстановившие историческую правду. Сахаров и Штурман-Морозов заверили подлинность приведённых мною цифр. И вы думаете, что доктор успокоился, как бы не так. Он тот же сочинил небылицу, что якобы один водитель на остановке разводил руками и удивлялся. В жизни не видел такой хромающей на обе ноги хорьковчанку. Уж не санин ли её случайно вёл? Разумеется, свидетели подтвердили, что я орудовал рычагами как подлинный мастер. Последнее объятие ракетной залпы И поезд ушёл в свой далёкий и трудный путь. Мы следили за ним, пока хватало глаз, а потом молчаливые и торжественные отправились на станцию. Золотые ребята, железные люди, запускайте гач, растроганно говорил Тимофеич и вытирал мокрое лицо. Хотите верьте, хотите нет, но когда я прощался с этими мошенниками и стелягами из глаз посыпались вот такие слёзы, как орех. И ещё из впечатлений последних дней. Зная любовь корреспондентов ко всякого рода рекордам, мне за одно утро приподнесли их целых 3. Перечень открыл Борис Сергеев и Коля Фищев, запустив зонт на 43 км. Рекорд Востока за все годы. Верный своему слову Сидоров выставился на бутылку коньяку, и аэрологов немедленно окружила весёлая толпа, каждый доказывал свою причастность к успеху. Я вас такой яишницей накормил, что за 50 могли запустить, подчёркивал свои заслуги Павел Смирнов. Пересолил ты свою яишницу, топил конкурент Валерий Фисенко. И тебя, Сашок, мы близко к коньяку не допустим. Мы знаем, кто нам помогал. — Нам? — поражался такой наглости Саша Дергунов. — Я хоть погоду предсказал, а ты? — Я? — Валера Плутовский пучил свои глаза и вздымал руки, призывая в свидетеля Всевышнего. — А кто сегодня утром дал Борису прикурить? Кто, я тебя спрашиваю? Второй рекорд зафиксировал Саша Дергунов. Поднялась пурга, какой летом на востоке ещё не бывало. Но за это достижение конька не полагалось. Более того, Фисенко не наскрёб лишь двух голосов, чтобы наградить рекордсмена нарядом вне очереди. И третий, самый главный рекорд. Впервые в такую пургу, при почти полном отсутствии видимости, На востоке сели самолёты, благодаря вводу в действие радиопеленгаторы. Помню, что разгружали мы в тот день продукты: ящики с консервами, мясными полуфабрикатами, яйцами, вареньем и прочее. Из за пурги открыли не подветренный транспортный люк, а противоположный пассажирский. И мы, столпившись внизу по очереди принимались сверху ящики. Когда подходила моя очередь, а шел тяжелый ящик, меня как бы случайно выталкивали в сторону, а когда спускалась какая-нибудь двухкилограммовая коробка, раздавался дружный рев. Где Санин? Судя по тому, что веселее всех при этом скалил зубы Ельсиновский, легко было догадаться, что обструкцию устроил он. К сожалению, у меня так и не хватило времени отомстить ему, как следует. Арнаутов и Миклешанский хватались за головы. Получили радиограмму от своего шефа-академика с требованием добыть и привести снежные монолиты с глубины 6 метров. Это на востоке Где 1 метр выпилешь, 7 потов прольёшь. Лишь Терехов воспринял приказ как философ. 6 метров, не 60, рассудил он. За мной, кандидаты, Для карьера геохимики выбрали снежную целину метрах в 300 от станции и категорически запретили механикам-водителям приближаться на машинах к заповедному месту. Науку устраивает лишь стерильно чистый снег. В первый же день работы Гена растянул руку, сильно страдал от боли, но остался верен себе. Притащил Якоба с карьера старую разорванную дамскую перчатку и шумно демонстрировал свою находку. «Найдена на глубине двух метров», — вещал он. «Если учесть, что на Востоке выпадает в год лишь несколько сантиметров осадков, то ясно, что перчатка потеряна лет сто назад». «Гера, почему молчит твоя рация? Беги, возвести миру!» Загадка станции Восток, перчатка неизвестной дамы XIX века. Но зато у своего карьера геохимики теряли чувство юмора. Стоило невдалеке прогромыхать тигачу, как они выскакивали наверх и дружно грозили нарушителю кулаками. А что творилось, если посетитель осмеливался закурить или, страшно сказать, бросить окурок в районе карьера, Такой человек обзывался геростратом, саванороллой, уже учёным гусем лапчатым и позорным пятном, а в заключение выталкивался в шею подальше от священного научного объекта. Она ослепительно белые двухпудовые снежные монолиты геохимики старались не дышать. Они упаковали драгоценный снег сначала в полиэтиленовые а затем в бумажные мешки и надписывали: "взять с такой-то глубины, там-то и тогда-то". Один мешок написал я: "внести тем самым некоторый вклад в развитие геохимии". А что? Быть может, именно в моём мешке оказались космические частицы, которые позволят учёным ещё более успешно карабкаться по каменистым тропам науки. В эти дни произошло событие, вызвавшее на станции всеобщий энтузиазм. Арнаутов решил остаться на год. В последнее время он мучительно колебался, вспоминая своего трехлетнего Вовочку и красавицу жену Олечку, день рождения которой мы отмечали всем коллективом. Но капля долбит камень, и Гену уговорили. Сидоров срочно связался по радио с Гербовичем, получил добро, и Гена вместе с добровольными помощниками сел писать заявление на имя своего академика. У меня сохранился первый вариант этого документа, отразивший легкомысленное настроение помощников. В связи с тем, что коллектив Востока не может обойтись без моих дежурств по Камбузу, а также учитывая необходимость Обыграть Ельциновского в настольный теннис, считается ли сообразным, оставит меня на зимовку. Кроме того, прошу установить в актовом зале института мой мраморный бюст Целою Арнаутов. Гена разогнал помощников, написал заявление, отправил его и стал с волнением ждать ответа. Увы, отказал академик К общему сожалению восточников каких-то фондов, что ли, не хватило. В последний день я нанёс ещё два визита. Утром магнитолог Владимир Николаевич Баранов, выполняя своё обещание, повёл меня в святая святых станции, магнитный павильон. Мы спустились вглубь Антарктиды по 16 ступеням Я оказался в тоннеле длиной в несколько десятков метров. Передвигаться по нему можно было лишь в полусогнутом состоянии, а длиннющий баранов тот вообще выполнял цирковой номер, изгибая до мыслимых пределов позвоночник. Недоудобств, говорил магнитолог. Можете себе представить, сколько труда и так поглотил этот храм. Пилили снег вручную, и вытаскивали его баджами. По BIM сторонам тоннеля четыре крохотные каморки с установленными там приборами. В этом царстве вечного холода нет ни одного железного предмета, только медь и латунь. Вот здесь и выдаёт свои тайны геомагнитный полюс земли. Не путать с магнитным полюсом. Тот находится в районе французской станции Димон Дюрвиля и дрифует со скоростью около 1 км в год. Нам же повезло. Наш полюс теоретический и по сему остаётся на месте. Я полюбовался хитроумными приборами, пошарил глазами в поисках магнитных линий, которые где-то здесь должны перекрещиваться, но не обнаружил их а спросить постеснялся, чего доброго ещё за невежду примут. Научное значение магнитного павильона на Востоке огромное. Получаемые здесь данные о магнитном поле Земли уникальны. Они в значительной степени облегчили и советским, и зарубежным учёным понимание ряда процессов. Каких именно, не имею ни малейшего представления. Ведущие специалисты антарктической экспедиции не раз пытались толковать мне сущность магнитного поля, но почему-то приходили в ярость, когда после их получасовой лекции я спрашивал, за какие команды они болеют. Вообще я заметил, что некоторые весьма даже уважаемые научные деятели развиты как-то односторонне. Фарадей, Эйнштейн, Планк, курчатов этих они знают на зубок а спросите их кто такие лев яшин или все влад бобров изобразят из себя вопросительный знак в радиорубку я зашёл в тот момент когда радист он же по совместительству почмейстер востока герафлоридов вываливал из мешка на стол груду писем родные поклонницы Деловая почта поинтересовался я. Филателисты, горестно вздохнул Гера. На неделю обеспечили работы. Сотни писем со всех континентов. Часа 2 я просидел над ними, умилялся, возмущался, смеялся и плакал. Ну и корреспонденция. На что только не шли филателисты, чтобы заполучить в своей коллекции штемпель станции Восток. Как засвидетельствол Геры, письма делятся на четыре группы. Умоляющие. Я очень надеюсь, очень-очень, что вы не откажете мне при всей вашей колоссальной занятости поставить свою печать на моём конверте. Я так буду вам благодарна. Дженни Харрис, Бермингем, Великобритания. Удовлетворенно. Чрезмерно требовательные. По получении сего прошу выслать два конверта антарктической экспедиции со штемпелем станции Восток. Штемпели надлежит ставить, даётся указание, как и в каком углу конверта. Сеньор А. Родригес из Каракаса желает видеть печать. Отклонено. Фирменные конверты весьма дефицитны. Трогательно наивные. К вам, продолжателям дела Белинсгаузена и Лазарева, выдающимся героям Антарктиды, обитателям полюса холода, обращаются юные филателисты города Куйбышева. Просим не отказать в нашей просьбе и поставить печати на прилагаемые марки. Миша, Таня, Капа, Витя. Удвали творено. Уважительные Милостивый государь, так как я, коллекция Антарктида, почтовый штемпель я спрашивать, вы послать меня, почтовый штемпель, базис Восток. Благодарить вы, преданный вам успех, ваша экспедиция. Баккер, Голландия. Удовлетворено. Удивительно это племя филателлисты.